Часть 1. 160 лет спустя. Глава 1. Флот Ченко прибыл к мигающему первым. И это могло ничего не значить. Последние 50 лет они видели их в осталые следы флота эмергентов, тормозящего на подходе к той же цели. Незнакомцы встречающиеся далеко от дома каждого из них. Для торговцев Ченкхова там ничего нового не было, хотя обычно встречи не бывали столь нежеланными, и всегда сохранялась возможность торговли. Здесь же, да, здесь было сокровище, но не принадлежащее ни одной стране. Оно лежало застывшее, ждущее грабежа или исследования или разработки, в зависимости от природы того, кто придёт к нему. Вдали от друзей, от социального контекста, вдали от свидетелей. Ситуация, в которой вероломство может быть вознаграждено, и обе стороны это знали. Ченгхо и эмергенты Две экспедиции много дней танцевали друг около друга, пытаясь взаимно выяснить намерения и огневную мощь. Заключались и переизключались соглашения. Строились планы совместной высадки, но очень мало было у торговцев драгоценных крупиц знания о быстинных намерениях эмергентов. И потому приглашение от эмергентов на обед было воспринято с облегчением одними и с молчаливым скрежетом зубов другими. Триксия Бонсел прислонилась к нему плечом и сказала так, что слышал только он. «Знаешь, Эзер, у еды вкус нормальный. Может, они и не пытаются нас отравить?» «Усыпляют бдительность», — ответил он в полголоса, стараясь не дать себя отвлечь ее прикосновениям. Триксия Бонсел родилась на планете и входила в экипаж специалистов. Как и у большинства трилендеров, у нее была небольшая гипертрофия доверия, и она любила подразнивать Эзера насчет паранойи торговца. Он оглядел столы. Капитан флота «Парк» привел с собой около сотни человек, но артиллеристов было среди них мало. Люди Чангхо были рассажены примерно среди такого же количества эмергентов. Сам Эзер с Триксей сидели далеко от капитанского стола. Эзер Винш, стажер-торговец, и Трикси Бонсел, лингвистка с высшим образованием. Он полагал, что сидящие рядом эмергенты имеют эквивалентно низкий ранг. Чангхо считалось очень вероятным, что эмергенты строго авторитарны, но явных знаков ранга Эзер не видел. Из чужаков некоторые были разговорчивы, и их низкий язык был вполне понятен, лишь немного отличаясь от стандартов вещания. Во время обеда его бледный коренастый сосед болтал всю дорогу. Ритцер Брюгель был чем-то вроде программиста вооружений, хотя и не понял этого термина, который Эзер попытался использовать. и у него была куча планов, которые можно применить в ближайшие годы. «Такое делалось раньше, знаете? Да оставить туда, где техники не знают или еще не восстановили», — говорил Брюгель, сосредоточив свои усилия на старом фаме Тринли. Кажется, Брюгель полагал, что несомненный возраст придает авторитет, не соображая, что старик среди народа помоложе наверняка должен быть неудачником. Эзер ничего не имел против, что его не замечают. Это давало возможность наблюдать, не отвлекаясь. А Фама Тринли внимание явно радовало. Как один программист-артиллерист с другим, Фам старался ответить на все, что говорил этот бледный, светловолосый парень, и при этом преисполнялся самоуверенности, от которой Эзра передергивала. Вот что было понятно с этими эмергентами, так это то, что в технике они разбираются. У них были корабли дальнего действия, быстро летающие между звезд. И это ставило их на высшую ступень технических знаний. И знаний не в стадии угасания. Их возможности в области сигналов и компьютерной техники были не хуже, чем у Чанг-Хо. И это, как знал Винч, заставляло людей из службы безопасности капитана Парка нервничать больше, чем таинственность эмергентов. Чанг-Хо собирала лучшие из золотых веков сотен цивилизаций. И в других обстоятельствах компетентность эмергентов вызывала бы честный меркантильный восторг. Компетентные да ещё и трудолюбивые. Эзер огляделся вокруг столов. Не заглядение, но интерьер производил впечатление. Обычные жилые помещения кораблей глубокого космоса зрелище жалкое. Таким кораблям необходимо иметь существенную экранировку и приличную прочность конструкции. Даже на долях световой скорости межзвёздные путешествия занимают годы. И команда с пассажирами большую часть этих лет проводят в анабиозе. Но эмергенты разморозили многих своих людей еще до того, как оборудовали жилое пространство. Эту обитаемую базу они создали и запустили меньше, чем за 10 дней, пока выполняли последние коррекции орбиты. Конструкция была в поперечнике более 100 метров, имела частично кольцевую структуру и сделана была из материалов, доставленных за 20 цветовых лет. Роскошь начиналась внутри. Общий эффект был в определенной степени классическим. Как солнечные обитаемые базы до того, как разобрались как следует с системами жизнеобеспечения. Эмергенты были мастерами работы с тканью и керамикой, хотя Эзер и полагал, что искусства биотехнологий у них нет. Драпировка и мебель скрывали кривизну пола. Дыхание вентиляторов было беззвучно и достаточно сильно, чтобы создать иллюзию неограниченного воздушного пространства. Окон не было, не было даже обзорных видов с коррекцией вращения. Там, где были видны стены, они были покрыты замысловатыми произведениями искусства, живописью маслом. Их яркие цвета выделялись даже при наполовину включённом освещении. Эзер знал, что Триксии хотелось бы посмотреть на них поближе. Она утверждала, что искусство выдаёт сердце культуры даже больше, чем язык. Винш взглянул на Триксию и улыбнулся ей. Она понимала смысл этой улыбки. Но эмергенты могли и обмануться. Эзер дал бы что угодно, лишь бы обладать искренней сердечностью капитана Парка, сидящего за главным столом и ведущего такой дружелюбный разговор с предводителем эмергентов Томасом Нау. Можно подумать, что это два старых школьных друга. Винш откинулся в кресле, прислушиваясь не к смыслу, а к интонациям. Не все эмергенты были народом улыбчивым и разговорчивым. Вот это рыжая, всего на несколько мест ниже Томаса Нау. Ее представили, но Винш имени не запомнил. Если не считать поблескивающего серебряного ожерелья, одета она была просто, даже сурово. Худощевая женщина неопределимого возраста. Волосы у нее, может быть, и подкрашены на вечер, но такую непигментированную кожу подделать труднее. Она была красиво-экзотической красотой, Но её портила некоторая неуклюжесть повадки, сурово сжатые губы. Взгляд её бродил по сидящим за столами, но точно так же она могла бы оглядывать и пустой зал. Винс заметил, что хозяева не посадили рядом с ней ни одного из гостей. Трикси всегда его поддразнивала, что он жуткий Данжуан, хотя больше всего в собственном воображении. Но если на то пошло, то эта странно вида женщина могла бы фигурировать скорее в кошмарах Эзра Винже, чем в радостных снах. За передним столом поднялся Томас Нау. Служители отступили от столов. Среди сидящих эмергентов воцарилась тишина и захватила всех, кроме самых увлёкшихся торговцев. Время для тостов за дружбу среди звёзд, произнёс про себя Эзер. Бонсел толкнула его локтем, подчёркнуто глядя на передний стол. Он почувствовал, как она подавила смешок, когда предводитель эмергентов действительно начал речь со слов: "Друзья, Мы все далеко от дома. Он обвёл рукой зал от стены до стены. И вы, и мы совершали потенциально серьёзные ошибки. Мы знаем, что эта звёздная система необычна. И в самом деле, представьте себе звезду настолько переменную, что она выключается на 215 лет из каждых 250. В течение тысячелетия астрофизики ни одной цивилизации пытались уговорить правителей послать сюда экспедицию. Он остановился и улыбнулся. Конечно, донашеры такие затраты были не в подъём всему людскому космосу. Но теперь эта звезда стала целью сразу двух экспедиций человечества. Вокруг заулыбались, и у всех мелькнула мысль: "Но ну и невезуха". Разумеется, есть причина, которая сделает это совпадение вероятным. В прежние годы не было настоятельной необходимости в такой экспедиции. Теперь причина есть у нас у всех. Это та раса, которую вы зовете пауками. Всего лишь третий открытый нечеловеческий разум. В такой тусклой планетной системе естественное возникновение подобной жизни было бы маловероятным. Эти пауки должны быть наследниками негуманоидных межзвездных путешественников, таких, которые еще не встречались человечеству. Это может оказаться величайшим из всех найденных Ченгхо сокровищ. Тем более, что пауки только что открыли радио. И договариваться с ними будет так же безопасно и легко, как с любой деградировавшей человеческой цивилизацией. Нао испустил тут же погасший смешок и поглядел на капитана парка. До недавнего времени я не понимал, как точно дополняют друг друга наши силы и наши слабости, наши ошибки и наши озарения. Вы пришли издалека, но на очень быстрых кораблях. Наш путь был короче, но занял куда больше времени. И вы, и мы многое определили правильно. Космические телескопы наблюдали мигающую с тех ещё пор, как человечество вышло в космос. Столетиями было известно, что вокруг звезды обращается планета земных размеров и с химией, обозначающей наличие жизни. Будь мигающая нормальной звездой, планета была бы очень приятной, а не замороженной ледышкой, какой была почти всё время. Других планет в системе Мигающей не было. Ещё древние астрономы отмечали отсутствие лун у единственной планеты. Ни других планет земного типа, ни газовых гигантов, ни астероидов, и даже кометного облака тоже нет. Пространство вокруг Мигающей было чисто выметено. Такое было неудивительно возле звезды катастрофически переменной. И наверняка Мигающая когда-то была взрывной, но как могла уцелеть эта единственная планета? Одна из многих загадок мигающей. Все это было известно и было учтено. Флот капитана Парка за время своего краткого здесь пребывания лихорадочно наблюдал за всей системой и вычерпал из замороженного мира несколько килотонн летучих веществ. В этой системе были найдены четыре скалы. Под хорошее настроение их можно даже назвать астероидами. И это был сплошной алмаз. Триландские ученые спорили об их происхождении чуть не до драки. Но алмазы не едят, по крайней мере, сырыми. Без обычного сочетания летучих веществ и руд жизнь флота оказалась бы очень некомфортабельной. А проклятые эмергенты, хотя опоздали, а оказались везучими. У них явно было меньше ученых и специалистов, и корабли помедленнее. Зато техники завались. Глава эмергентов благосклонно улыбнулся и продолжал. На самом деле в системе мигающей есть только одно место, где летучие вещества существуют в любых количествах. И это сам мир пауков. Он оглядел аудиторию, задерживаясь глазами на гостях. Я знаю, что этот вопрос некоторые из вас хотели бы отложить до момента, когда пауки снова станут активны. Но прятаться имеет смысл до определенных пределов. И в моем флоте есть тяжелые подъемники. Директор Рейнольд А вот как, значит, зовут Рыжего. Соглашается с вашими учеными, что местные жители не продвинулись по пути прогресса дальше примитивного радио. Все пауки лежат замерзшие глубоко под землей и там и останутся, пока вновь не зажжется мигающее. Это где-то через год. Причина циклов мигающей была загадкой. Но период переходов между светом и тьмой мало изменился за восемь тысяч лет. Тут же за главным столом улыбался капитан Парк, вероятно, столь же искренне, сколь и Томас Нао. Капитан флота Парк был не слишком популярен в лесничестве Триленда, частично потому, что обрезал время до вылета по самой кости, хотя тогда ещё и намёка не было на второй флот. И Парк чуть не сжёг свои двигатели, откладывая торможение, чтобы успеть чуть впереди эмергентов. У него была чистая заявка на прибытие первым. Ещё драгоценное маленькое преимущество алмазные скалы и небольшой запас летучих газов. До первой посадки они даже не знали, как на самом деле выглядят чужаки. Эти посадки с раскопками у памятников и узонами образцов мусора с помоек открыли многое, что теперь может послужить предметом торговли. "Настало время работать вместе", говорил Нао. "Я не знаю, многие ли из вас слышали о наших обсуждениях последних двух дней, Конечно, что-то доходило в виде слухов, и очень скоро вы узнаете подробности. Но капитан Парк, ваш комитет торговли и я считаем, что сейчас самое время показать нашу объединённую цель. Мы планируем совместную высадку приличных масштабов. Основная цель поднять не менее миллиона тонн воды и такое же количество металлических руд. Наши тяжёлые подъёмники исполнят это сравнительно легко. Наша дополнительная цель оставить несколько пассивных датчиков и взять небольшое количество образцов культуры. Результаты и ресурсы будут разделены между двумя экспедициями поровну. В пространстве наши две группы используют местные скалы для маскировки обитаемых баз, и желательно найти их в пределах световых секунд от планеты Пауков». Нау бросил взгляд на капитана Парка. «Значит, некоторые вопросы еще в стадии обсуждения». «Итак, тост!» — поднял бокал Нау. Чтобы больше не было ошибок из-за наше совместное предприятие и за его будущее развитие. Слушай, дорогая, ты же мне полагается быть пронырком, а ты превзошла меня в этой противной торговческой подозрительности. Триксия слабо улыбнулась, но ответила не сразу. Всю дорогу с банкета у Эмергентов она была непривычно тихой. Теперь они сидели в её каюте на временной базе торговцев. И к ней вернулось её обычное приятности и искренность. "Вполне симпатичная у них база", сказала она наконец. "Если сравнить с нашей временкой, то да", Эзер похлопал по пластиковой стенке. "Учитывая из чего они её построили, работа прекрасная". Временная база Ченко мало отличалась от огромного воздушного шара, разделённого на отсеки. Гимнастический зал и комнаты совещаний были приличного размера, но назвать базу элегантной язык не повернулся бы. Элегантность торговца сохраняли для конструкции большего размера, который можно построить из местных материалов. У Трикси были просто две смежные комнаты в сумме чуть больше 100 кубических метров. Стены были гладкие, но Трикси приложила много усилий, украшая их изображениями. Её родители и сёстры, панорама какого-то большого триландского леса. Почти весь её стол закрывали плоские изображения со старой земли до космической эпохи. Были картинки первобытного Лондона и первобытного Берлина, изображения лошадей, аэропланов и комиссаров. На самом деле эти культуры были очень умеренными по сравнению с крайностями, разыгравшимися в более поздних мирах. Но в эпоху рассвета все открывалось в первый раз. Никогда не было времени более прекрасных мечтаний или большей наивности. Это время было специализацией ЭЗРА, к ужасу его родителей и удивлению почти всех его друзей. Но Триксия его понимала. Пусть для нее эпоха рассвета была всего лишь хобби, но она любила разговаривать о старых, неимоверно старых первых временах. И Эзер понимал, что такой, как она, ему больше не найти. «Послушай, Триксия, что тебя тревожит? Ничего плохого нет, что у эмергентов симпатичное жилье. Ты почти весь вечер была глупа и доверчива, как обычно. Она не отреагировала на оскорбление. Но потом что-то стряслось. Что-то заметила. Он оттолкнулся от потолка и подплыл поближе к стеновому дивану, где сидела она. Это это несколько мелочей, и она потянулась и взяла его за руку. Ты знаешь, что у меня хороший слух к языкам. Ещё одна мимолётная улыбка. Их диалект низкого настолько близок к вашему стандарту вещания, что совершенно ясно, они черпают из сети Ченгхо. Конечно, Это согласуются с их заявлениями. У них молодая культура, выбирающаяся из ямы после жестокого спада. Так я того и гляди, начну их защищать. Предложение мергентов было разумным, почти щедрым. Такие вещи любого хорошего торговца слегка настораживали. Но Триксио волновало что-то другое. Да, но есть многое, что общий язык мешает скрыть. Я услыхал из десяток авторитарных оборотов речи, и это не окаменелости, застрявшие в языке. Эмергенты привыкли владеть людьми, Эзер. Ты имеешь в виду рабов? У них высокотехнологичная цивилизация Трикси. Из грамотных людей хороших рабов не получается. Без их искреннего сотрудничества всё развалится на части. Она резко стиснула его руку, не сердито и не игриво, но с таким напором, которого он раньше у неё не видел. Да-да, но мы не знаем всех их вывертов. Мы только знаем, что они играют жёстко. Я весь вечер слушала этого рыжеватого блондина, что сидел рядом с тобой, и ту пару, что была от меня справа. Им слово «торговля» не очень дается. Единственный вид отношений, который они могут представить себе с пауками — эксплуатация. Хм, Триксия она такая. То, что от него ускользнуло, могло быть для нее критическим. Иногда это казалось незначительным даже после ее объяснений. А иногда ее объяснения были как яркий свет. открывающий такое, о чем он даже не подозревал. «Не знаю, Триксия, ты ведь знаешь, что и мы, Чанг Хо, можем говорить очень самоуверенно, если нас клиенты не слышат». Триксия на секунду отвернулась, глядя на эксцентричный интерьер дома своей семьи на Триленде. «Самоуверенность Чанг Хо перевернула мой мир, Эзер. Ваш капитан Парк заставил открыть систему образования, опрокинул лесничество, и это был всего лишь побочный эффект. Мы никого не заставляли». Я знаю, вы никого не заставляли. Лесничество хотело иметь долю в этой экспедиции, и вашей ценой за их допуск была доставка некоторых продуктов. Она улыбалась чуть странной улыбкой. Я не в претензии, Эзер. Без самоуверенности Ченг Хоя никогда не было бы допущен к программе тестирования лесничества. Я не стала бы доктором, и меня бы здесь не было. Вы, Ченг Хо, действительно шкурадёры, но ваше появление самое прекрасное, что случилось в моей жизни. Возле Триленда Эзер пролежал в анабиозе всё время, кроме последнего года. Детали сделки с клиентом не были ему особо известны, и до сегодняшнего вечера Триксия тоже мало о них говорила. Хм. Ладно, только одно предложение руки и сердца за мегасекунду. Он ей обещал, что чаще их делать не будет, но он открыл рот, чтобы произнести: "Да погоди ты, я ещё не кончила. Я тебе всё это говорю вот для чего. Ты пойми, что есть самоуверенность и самоуверенность Я вижу разницу. Эти люди за обедом говорили скорее как тираны, чем как торговцы. А слуги? Они были похожи на угнетённых рабов. Нет, скорее на служащих. Я понимаю, что это не ложится в картину. Но мы видели не весь народ эмергентов. Может быть, жертвы где-то в другом месте. Но то ли по самоуверенности, то ли по слепоте, Томас Нао выставил их больные места по всем стенам. Она полыхнула глазами в ответ на его недумённый взгляд. Да картины же чёрт побери. Триксия, выходя медленно обошла стены, любуясь всеми картинами по очереди. Это были красивые ландшафты, то ли с планеты, то ли с очень больших обитаемых баз. Каждый был сюрреалистичен по освещению и геометрии, но точен вплоть до мельчайших деталей каждой травинки. Нормальные и счастливые люди таких картин не пишут. Эзер пожал плечами. Мне показалось, что они все написаны одним человеком. И они так хороши, что я могу поручиться, это репродукция классики, вроде пейзажей Денга с замками Кенберри. Меланхолический депрессивный взгляд на недоступное будущее. Великие художники часто и сумасшедшие, и несчастные. Соловей истинного торговца. Он накрыл её руки другой рукой. Трикси, я не пытаюсь с тобой спорить. До этого банкета недоверчивым был я, и таким и остался? Вопрос был с напором, но без признаков подначки. Да? хотя не так сильно, как Триксия, и не по тем же причинам. Просто предложить поделиться половиной добычи с тяжелых подъемников это со стороны эмергентов чуть-чуть слишком, без запроса. На самом деле, к такому предложению можно было прийти после тяжелого торга. Теоретически, мозговая мощь, которую составляли специалисты Ченгхо, стоила приличного числа тяжелых подъемников, но равенство это было очень тонким и труднообоснуемым. Я пытаюсь понять, что заметила ты и пропустил я. Ладно, допустим, что всё настолько опасно, как тебе кажется. Ты не думаешь, что капитан Парк и комитет это учли? Так что они тогда теперь думают? Я видела офицеров вашего флота на обратном пути. И было у меня чувство, что эти люди сильно оттаяли по отношению к меркантам. Они просто рады, что мы заключили сделку. А что думают люди из торгового комитета, я не знаю. Ты это можешь выяснить, Эзар? Если этот банкет им втер очки, ты можешь потребовать некоторой твердости. Да знаю, я знаю, ты всего лишь стажер, есть правила, обычаи тра -та -та и тра-та-та, ля и ля-ля-ля. Но ведь это твоя семья владеет всей экспедицией». Эзер сгорбился. Только частично. Впервые она как-то упомянула этот факт. До сих пор они оба, по крайней мере Эзер, боялись признавать эту разницу в статусе. У них был общий глубинный страх, что каждый из них быть может просто пытается использовать другого. Родители Эзра Винджа и его две тётки владели третью экспедиции, двумя звездолётами и тремя посадочными модулями. В целом семья Винж владела 30 кораблями в десятке различных предприятий. Путешествие к Триленду было побочной инвестицией, за которую номинально в состав экспедиции был включён член семьи. Через одно 300-летие от этого момента он вернётся к своей семье. К тому времени Эзер будет на 10-15 лет старше. Он ждал этого воссоединения, чтобы показать родителям, что мальчик себя хорошо проявил. А пока что ещё годы и годы он будет не в том положении, чтобы козырять своим весом. Понимаешь, Трикси, есть разница между владеть и командовать, особенно в моём случае. Если бы в экспедиции были мои родители, то да, у них тут было бы не слабое влияние. Но они только послали меня туда и обратно. Я тут гораздо больше стажёр, чем владелец. Его не раз тыкали носом, чтобы это подтвердить. В организованных, как следует, экспедициях Ченг Хо не было места непотизму, скорее наоборот. Триксина долго замолчала, глаза её рассматривали лицо Эзры. Что теперь? Винш помнил суровый совет тёти Филиппы насчёт женщин, которые цепляются к молодым богатым торговцам. Охмуряют их и собираются управлять их жизнью. И хуже того, с собственным делом семьи. Эзеру было девятнадцать, Трикси и Бонсел двадцать пять. Может быть, она думает, что может просто требовать? Ради всего хорошего, Трикси, не надо. Наконец, она улыбнулась, мягче и слабее, чем обычно. «Ладно, Эзер, делай, что должен. Но можешь сделать мне одолжение? Подумай о том, что я сказала». Она повернулась, коснулась его лица и нежно погладила. Поцелуй её был мягким и не смелым.